Глава пятьдесят седьмая. «Трой думает, что отца сегодня арестуют», — сказал Логан. «С чего он взял?» — спросила Индира Малик и поняла, что автоматически вошла в роль стороны, поддерживающей Логана в непрекращающемся состязании между ним и его младшим братом. Хотя выиграть открыто хотел только Трой. Индира и Логан сидели за столом со стеклянной столешницей, за которым когда-то обедали каждый вечер. Она сообщила, что приехала на праздник к подруге, которая ждет ребенка, и это была правда. Но другая часть правды состояла в том, что она никогда не полетела бы сюда ради ужасной вечеринки, где будут дарить подарки будущему ребенку. Она приехала ради Логана. Ты все еще любишь его? укорила ее подруга между общими возгласами. Как мило, раздававшимися всякий раз, как виновница торжества скрывала очередной презент. и поднимала его над гордо выпеченным животом. Индира строго сказала ей, что мать ее бывшего парня пропала, и она здесь как друг. Эми справляется, спросила Индира у Логана. «Она в порядке. Думаю, сейчас у нее сессия с психологом. Или консультантом. Или как там его нужно называть?» — ответил он. «Это хорошо», — одобрила Индира. «Ей, наверное, лучше». Она оборвала саму себя, ведь теперь она не член семьи Делейни. А потому больше не должна иметь мнения о том, как Эми управлять своим психическим здоровьем. Однажды Эми сказала индире, что на нее повесили ярлык, потому как в детстве она легко обижалась и, по общему мнению, до сих пор так же обидчива. А вот это по-настоящему обидно. Индира ей посочувствовала, так как сама носила на себе навешенный родными ярлык неуклюжая, хотя уже давно перестала быть неуклюжей. Индира взяла со стола лога на одну из листовок, пропал человек, и подумала, что та слишком плотно забита информацией. И разных шрифтов использовано многовато. Сердце защемило от того, что это не ее дизайн. На фотографии Джой была в подаренной индиры футболки с тремя герберами. Они обе любили эти цветы и покупали друг другу маленькие подарки на тему гербер. «Тебе помочь с развешиванием листовок?» спросила она Логана. «Не нужно», — ответил он. «Они уже повсюду». «Мне кажется, мы сделали все возможное, чтобы распространить информацию. Мама просто исчезла». Индира посмотрела на улыбающееся лицо Джой. Мать Логана не стала бы намеренно устраняться от контактов так надолго. Она была из тех людей, которые легко поддерживают связь со всеми. Даже после того, как Индира рассталась с Логаном, Джой продолжала время от времени присылать ей ненавязчивые сообщения или электронные письма, полные восклицательных знаков, и Эмодзи. Внешний Логан совсем не походил на свою мать, но, как и она, без труда поддерживал контакты с людьми. Он был другом, который заходил в гости и помогал строить террасу позади дома или чинить водопровод. Он был другом, которого люди звали, когда не могли попасть домой, так как забыли ключи внутри, или когда у них взорвался какой-нибудь электроприбор. Ей не стоило называть его пассивным. Пассивные люди не проводят выходные, помогая друзьям строить террасы. Он был хорошим человеком. Индира ощутила правдивость этих слов как физическую боль. У нее буквально зануло сердце. «Что с тобой?» — спросил Логан. «Не беспокойся обо мне», — сказала она. «Я беспокоюсь о тебе». Выглядел он ужасно и всегда-то был неопрятен. Неряшливость была частью его натуры, этим он подчеркивал свое отличие от брата. Такую теорию выдвинула Индира, но Логан с ней не соглашался. Однако сейчас перешел на какой-то новый уровень пренебрежения своим внешним видом. Глаза покраснели, кожа в прыщах, джинсы сползли ниже талии, как кальсоны у старика. Он, должно быть, похудел. Семь месяцев назад Индира порвала логаном, потому что чувствовала себя пойманной в ловушку. Приятную ловушку, но тем не менее пойманной... в эту совершенно уютную жизнь в совершенно нормальном таунхаусе с походами в один и тот же совершенно нормальный мексиканский ресторан вечером каждую пятницу. И не то, чтобы она любила перемены. Больше всего ей не нравилось в Логане то, что она не любила и в самой себе. Ее тоже влекла в тени то повседневная рутина. Логан не рванул за ней в аэропорт, как в сцене из кинофильма. Естественно, он этого не сделал. Но и потом ничего не случилось. Ее жизнь не изменилась волшебным образом. Она осталась Индирой, только одинокой. Она скучала по нему. Ей не хватало секса. Она-то думала, что секс, он как шоколад. Если его нет в доме, она и думать о нем забудет. Оказалось, что в ловушке она была вовсе не из-за Она была зажата в капкане себя самой, как все люди, пойманные в сети своих «я». «А как трое бруки?» Индира чувствовала на языке неприятный кислый привкус вопроса, который... Наверняка задают все. «Как, по-твоему, это сделал твой отец?» «Рой и Броки не разговаривают», — ответил Логан. «Рой считает, что доказывает свою преданность маме, а Броки считает, что доказывает своя преданность отцу». «А ты?» — спросил Индира. «Как насчет тебя? И в порядке?» «Со мной все будет хорошо». Он вдруг потянулся через стол и взял ее руку. Индира смотрела ему в лицо. У него на щеке дрогнул мускул. Логан сжал ее руку крепко, а потом отпустил осторожно и мягко. Эндира держала свою выпущенную отвергнутую руку другой, словно утешала бедняжку. Логан сильно потянул с себя за мочку уха. Ты счастлива? Я в порядке. Не нужно говорить обо мне сейчас, когда у тебя такой трудный момент в жизни. Ты пишешь картины? Я пишу картины. Она хохотнула. Когда речь идет о живописи, я только болтаю языком и ничего не делаю, ты же знаешь. «Это потому, что тебе нужна студия», — нетерпеливо проговорил Логан. «Конечно, Логан, это то, что мне нужно». «Тебе нужно что-то вроде этого», — сказал Логан. «Просто для примера». Он открыл ноутбук и вошел на сайт агентства недвижимости. «Что там?» Индира придвинула к себе компьютер и задела локтем чашку с чаем, который пила. Логан с натренированной ловкостью успел подхватить ее, пока чай не пролился, будто знал, что это случится. «Это дом с тремя спальнями. У него в задней части квартирка для бабушки. Свет там прекрасный». Индира недоуменно глядела на экран. «Прости, Логан, я не совсем понимаю». Я смотрел ее незадолго до того, как мама пропала. Он постучал пальцем по экрану. «Она дальше от города, но зато там больше места». Из-за тревоги о матери он спятил? «А еще я купил тебе кольцо. Оно у меня в ящике для носков». Индира молча торащалась на него. «Я не делаю предложение, ты не думай, не сейчас, когда моего отца вот-вот арестуют за убийство матери. Просто ты здесь и выглядишь». Он указал на Индиру рукой и провел ею вверх и вниз, как будто давая понять этим жестам, что хотел сказать. Она опустила глаза и озадаченно посмотрела на себя. На ней было удобное облегающее фигуру платья, которое Логан видел, наверное, раз сто. Нос вокруг ноздрей покраснел из-за недавней простуды. «Выглядишь так чертовски красиво!» Его голос дрогнул на последнем слове. Индира была ошарашена. Она никогда не видела Логана плачущим. Такого и близко не бывало. Когда они только начали встречаться, он все время называл ее красавицей. А она обрывала его от смущения. будто чувствовала настоятельную потребность обратиться к насмешливой аудитории. «Не смейтесь, я знаю, что это неправда». В конце концов он перестал делать ей комплименты, и теперь у нее сжалось сердце, надо же, как успешно ей удалось отучить своего чудесного парня называть ее красавицей. Логан положил голову на руки. Голос его звучал приглушенно. «Прости, я не знаю, почему сказал это. Само как-то вышло, я так устал». «Ничего». Индира положила ладонь ему на шею и склонилась к его уху. «Все будет хорошо». Разумеется, она этого не знала. Сейчас ей было ясно только одно. Она заставит его поесть и лечь спать, а сама останется рядом, какие бы ужасные или удивительные события не ждали ее впереди.